Глава двадцать На следующий день в среду с утренней почтой пришли первые письма от Бескома. Четыре в час дня, о чем мне сообщили позже, чтобы я смог сделать соответствующие записи в журнале, поскольку меня не было дома. И еще девять во второй половине дня их принес посыльный. Тогда у меня еще не было ни малейшего представления, на какой рубеж выдвигается батальон Бескома, так же, как и о том, чем занимаются Сол Пензер и Билл Гор, поскольку они отчитывались по телефону лично Вульфу, причем мне было велено не брать вторую трубку. Письма от Бескома доставлялись Вульфу нераспечатанными, как и было приказано. Я выполнял лишь мелкие поручения». По распоряжению Вульфа я позвонил, например, в фирму «Стенофон» и договорился, что они дадут нам на прокат диктофон с громкоговорителем, вроде того, какой их менеджер привозил нам в воскресенье. Они откликнулись на мою просьбу не слишком охотно, и мне пришлось проявить настойчивость, чтобы добиться обещания срочной доставки. И я действительно получил обещание, хотя, по моим понятиям, проигрывать нам было нечего. Час спустя машина прибыла, и я загнал ее в угол. Еще одно утреннее поручение, которого я удостоился, состояло в том, чтобы позвонить Френку Томасу Эрскину. Я поставил его в известность, что наши расходы растут, как снежный ком, и что мы при первой же возможности хотели бы получить от него чек еще на двадцать тысяч долларов. Эрскин воспринял это заявление как нечто само собой разумеющееся и тут же попросил меня договориться с Вульфом о встрече в одиннадцать часов, что я и сделал. Самое интересное произошло, когда точно в одиннадцать прибыла вся честная компания Бреслоу, оба Эрскина, Уинтерхоф и Хэтти Хардинг, а с ним еще и О'Нил. Это свидетельствовало о том, что они явно не собирались продолжать разговор, незаконченный Джоном Смитом, поскольку основной идеей Смита было повесить на Унила парочку убийств, если только они не хотели подсластить пилюлю, предложив нам три подписанных экземпляра признания Унила, из которых один мы должны были подшить в дело но я слишком хорошо знал у Нила, чтобы рассчитывать на нечто подобное, так как в свое время именно он пытался меня легнуть. Эрскин привез с собой чек. Они пробыли у нас больше часа, но я так и не понял цели их визита, но разве что продемонстрировать, как они расстроены. Никто, в том числе и сам Вульф, и словом не обмолвился о Джонни Смити. Примерно полчаса они потратили на попытки получить от Вульфа какой-то отчет о ходе расследования, что, естественно, оказалось пустой затеей. В течение другого получаса из него пытались выбить предварительный прогноз сроков раскрытия преступления и поимки преступника. «Двадцать четыре часа? Сорок восемь? Три дня? Ради всего святого, когда?» Эрскин категорически заявил, что каждый новый день задержки наносит непоправимый вред Соединенным Штатам Америки и всему американскому народу. — Папа, ты так трогательно говоришь, что меня вот-вот слеза прошибет, — заметил Эрскин-младший. — Заткнись, — рявкнул папа. Все они тут же, не стесняясь, нас перессорились. Психологическое давление было слишком велико, и НАП больше не выступала единым фронтом. Глядя на них, я вспомнил предложение Смита подыскать человека, готового показать, что видел кого-то, кто подсовывал шарф в пальто Кейтса. «Такое показание, — подумал я, — любой из них даст против кого угодно. Может, только Эрскины не пойдут друг против друга, да и то сомнительно» в какой-то мере оправдывало этот визит лишь упоминание о том, что завтра, то есть в четверг, в двухстах вечерних и утренних газетах, издающихся более чем в ста городах, появится громадное на всю полосу объявление с предложением ста тысяч долларов тому, кто своими показаниями поможет властям арестовать убийцу или Чейни Буна, или Фиби Гантер, или обоих. «Полагаю...» «Общественность оценит наши усилия, как вы думаете?» Без особой надежды спросил Эрскин. Я не услышал, что ответил Вульф и чем закончилась беседа, так как поспешно поднялся в свою комнату, чтобы пройтись расческой по волосам и, быть может, помыть руки. У меня едва оставалось время, чтобы доехать и припарковать машину на 49-й улице у входа в Уолдорф ровно в 12.50. А что, если впервые за миллион лет... Женщина не опоздает на свидание, а явится раньше.